Глава пятая. Тишину прорезал тихий детский плач, и Мария вздрогнула. С опаской посмотрела на крепко спящего мужа и выскользнула из роскошной постели. Борис был очень мрачен после ухода отца, видимо, что-то складывалось не в его пользу. В такие моменты он был особенно опасен, все недовольство срывал на жене. Мария весь вечер пыталась не показываться ему на глаза, пряталась в детской. А теперь ее малышка проснулась, Она всхлипывала глухо и судорожно, будто зная, что своим плачем нельзя будить отца. Но молчать она еще не умела, ей едва исполнилось три годика. Молодая женщина поспешила в детскую, прикрыла плотно дверь, подхватила дочь на руки, прижала к груди крепко-крепко, поцеловала в маленький лобик. «Тише, Лизонька, тише!» Видимо, кошмар приснился, слишком разыгралась Лиза перед сном, все рисовала своих единорогов. Девочка успокоилась, задремала на руках у матери, а той все не спалось. Не понравились ей разговоры Бориса про второго ребенка. Он винил ее в том, что родилась дочь, но она не чувствовала себя виноватой. Пол ребенка зависит не от матери, а от отца. Что передал, то и получил. Увы, ее муж был невменяем настолько, что даже не хотел слушать логические доводы. А если, не дай Господь, Мария по неосторожности снова забеременеет, и родится вторая девочка, ей не сносить головы. Ее жизнь и сейчас похожа на ночной кошмар. А что будет, если появится еще одна дочь, лучше не думать. А если родится мальчик, то Лизу окончательно вычеркнут из списка любимых детей. Нельзя, никак нельзя Марии второй раз забеременеть. Это хорошо, что свекор Глеб Сергеевич на стороне Лизы. Только из-за него Борис и держит себя в руках. не срывается на малышке. Мария крепко задумалась. Надо ехать к двоюродной сестре Веронике. Она работает в обычной поликлинике гинекологом. Сестра сможет ей помочь. Может, таблетки какие пропишет, или спираль тайком от мужа поставит. А там, будь что будет. Она аккуратно переложила голову дочки на подушку и укрыла ее одеяльцем. Осторожно поднялась с кровати и на цыпочках прокралась обратно в спальню. Но все равно до самого утра ей так и не удалось заснуть. Завтрак Мария всегда готовила сама. Утро именно то время, когда семья должна побыть вместе хоть несколько минут, и прислуга здесь совсем не нужна. Этим утром она старалась задобрить хмурого с вечера мужа как могла. Надела алое платье с глубоким вырезом, приготовила все, как он любит: яйца в смятку, красиво уложенные на блюде бутерброды с домашним паштетом, свежевыжатый апельсиновый сок. Себе сделала чашечку кофе. После бессонной ночи все никак не могла проснуться. Борис вышел в столовую в ослепительно-белой рубашке и серых брюках от ведущего бренда. Пиджак муж оставил в спальне, надеть уже после завтрака. Скользнул по жене взглядом, голубые глаза заблестели желанием. Мария улыбнулась, ей жутко хотелось сгладить их последнюю стычку в спальне, когда он пригрозил ей разводом. Она не любила, когда он злился. Ей нравился другой Борис, тот, который любил ее и носил на руках весь первый год их семейной жизни. До рождения Лизы. Тот, любящий Борис, появлялся все реже, но именно сейчас его взгляд сквозил именно прошлой любовью, от которой когда-то у Мари замирало сердце. Красивое платье! Уже представляя, как развязывает пояс и касается ее обнаженной груди, выдохнул муж. У Марии была красивая грудь, и размер не какой-нибудь первый или второй, а твердый третий. На такую грудь никогда не надоест смотреть. Доброе утро! Изящно пригубив кофе из красивой фарфоровой кружки, проговорила Мари. Алая ткань как будто невзначай соскользнула с бедра, обнажив гладкую белоснежную кожу выше колена. «Маша, прекрати меня соблазнять!» Отодвинул стул рядом с тем местом, где она сидела, муж. «Иначе я опоздаю. Да и дочка вот-вот проснется. Но если хочешь, мы можем пообщаться в обед, когда придет Галина Ильинична». «Хорошо», – коротко улыбнулась она, – «я буду ждать тебя в спальне». «Не снимай это платье». А когда Борис уехал на работу, она набрала номер телефона двоюродной сестры. «Приходи к одиннадцати», – она предложила Вероника. «Как раз планерка закончится, и у меня будет свободное время». «Договорились», – обрадовалась Мари. Она едва дождалась прислугу и грузную Галину Ильинишну. Быстро собралась, выгнала машину из гаража и поехала в самый бедный район их южного городка. Именно там работала ее двоюродная сестра. Алое платье, которое попросил не снимать Борис, осталось лежать на покрывале в спальне. «Так, давай сразу по делу, у меня прием через 20 минут», – сверкнула в ее сторону наметанным глазом Вероника и отдернула белый халат. «Сразу ясно, не все ладно в обеспеченной жизни Маши, если в другой конец города в бесплатную клинику притащилась. Только если аборт делать, то придется тебя через регистратуру пропускать, мы подпольно не делаем». «Да бог с тобой», – испуганно икнула Мари. При мысли об убийстве ребенка даже от такого монстра, как Борис, ей стало нехорошо. Хорошо, что не аборт, с этими делами возни много, удовлетворенно кивнула Вероника. Мне противозачаточные нужны, такие, чтоб наверняка, и муж чтобы ни о чем не догадался, нервно сжимая ремешок дорогой сумочки от Dior, проговорила Мари. Хоть спираль ставь. Главное, чтобы никакого документального подтверждения, что я у тебя на приеме была, не существовало. Ладно! Потерла лоб Вероника. Давай я тебе таблетки выпишу, только смотри, принимать каждый день в одно и то же время. Пропустишь прием и все, залетишь. Вот и отлично, выдохнула Мария. Вероника черкнула рецепт, протянула посетительнице, мысленно желая, чтобы та поскорее ушла. Очень уж раздражал ее вид роскошной и избалованной родственницы. А если Загорский узнает, что Вероника и его жене помогает, беды не оберешься, разнесет поликлинику в щепки к чертовой матери. Мари рецепт положила в сумочку, Веронике в карман халата пятитысячную купюру сунула и заторопилась к выходу. «Маша, да зачем?» – сконфуженно было вскинула руку Вероника, но той уже и след простыл. Окрыленная своей маленькой победой над самодурством мужа, Мария остановила новенький кабриолет у аптеки. Через пять минут она вышла обратно с упаковкой нужных таблеток. Главное – надежно их спрятать. Тогда Борис ни о чем не догадается и место Лизоньки в семье не пошатнется. И пусть когда-то любимый муж хоть разобьется головой о стену, пытаясь заделать ей сына. Ничего у него не выйдет. Она с гордо поднятой головой села за руль и довольно заулыбалась. Скоро день рождения Лизоньки. Дом Бориса и Марии будет полон гостей. Праздновать будут на широкую ногу. А завершится торжество салютом в ее Лизоньке честь. И пусть Борис кусает локти сколько угодно от того, что у него нет сына. Главное, что Глеб Сергеевич на ее. Марии... стороне.